Глава двадцать шестая. Свахи. Роспись приданого, Смотрины. Сговор. Наемные дома для торжеств. Свадьба в гостинице. Выбор гостей. Гостиница жениха. День свадьбы. Пригласительные билеты. Девишник. Прием приданого, День венчания. Приметы. Бал. Развлечения. Меню. Музыка. День после свадьбы. Поминки, выбор кладбища, поминальные обеды. Общественная жизнь среди купечества была мало развита. Купцы, кроме своих лавок и амбаров, трактиров и ресторанов, до перегащивания друг у друга почти не появлялись в общественных местах, а потому купеческие сынки и дочки нравственность которых строго охранялась стариками, не могли встретиться и знакомиться друг с другом в общественных местах. Поэтому-то в Москве существовал чуть ли не целый класс людей, специально занимающихся сватовством. Свахи, реже сваты, только те мы жили, что ходили по домам, где были женихи и невесты. Они узнавали всю подноготную и сватали молодых людей друг другу. У свах всегда был большой выбор женихов и невест — холостых, вдовцов, девиц, вдов разных возрастов и состояний. Дело свах состояло в том, чтобы расхваливать ту и другую сторону и доводить дело до законного брака. А расхваливать свахи умели особым способом, специально выработанным для того языком, и лгали при этом отчаянно. Деловой разговор они вели только с отцами и матерями женихов и невест, которых родители часто и не спрашивали, хотят они жениться и выходить замуж. Главное заключалось в равенстве положения и в приданном. Бывали случаи, что сутовство прекращалось с первого же посещения свахи по особой причине. Придет сваха и начнет расхваливать невесту. Старик, отец жениха, слушает. Соображает, прикидывает, подходящее ли будет дело. И, между прочим, задает вопрос. «А как имя невесты-то?» Сваха заминается, но отвечает. «Да ее Харочкой называют». «Харочкой?» — удивляется купец. «Да что же это за имя такое?» «Хавронья». Во святом крещении так названо». Старается смягчить неблагозвучное и непопулярное имя невесты Сваха. Купец гладит бороду и задумывается. «Так», Та — говорит он, помолчав. И разговор уже ведется в другом тоне. Купцу не нравилось имя невесты. Засмеют приятели. Скажут, «Хавронью завел в доме». И часто только из-за этого прекращалось сватовство с первого же раза узнает об этом мать-жениха, и у ней об этом иной разговор со свахой. «Да как же это, милая моя, имя-то ей такое дали!» Соболезнованием спрашивает сваху купчиха мать. А сваха все знает, она уже допытывалась об этом раньше и рассказывает целую историю. «Теперь-то вот они, богатеи страшенные. Вон какие дома, фабрика, а прежде-то мужичками были». Бедствовали, но ну и родилась у них в то время дочка. Понесли ее крестить, а попта сердит на них был, мало за молебны платили. Так вот он назло, и дал ей такое имя. Купчиха сочувствует, но ничем помочь не может. Если та и другая сторона находили партию подходящей, то сватовство сразу принимало деловой характер, и сваха приносила в дом жениха. Роспись приданого за невестой. Каждая роспись по традиции начиналась такими словами. Роспись приданого. В первую очередь, Божье благословение. Иконостас красного дерева с тремя иконами, в серебряных вызолоченных ризах и к ним серебряная лампада. Дальше шло описание золотых, серебряных, бриллиантовых и жемчужных вещей. Зимних шуб. Причем подробно описывалось, на каком меху, с каким воротником и чем покрыта каждая шуба. Сколько бархатных, шелковых, шерстяных и ситцевых платьев. Какая мебель, сундуки. Подробно описывалось белье, Число дюжин простынь. Наволочек, одеял, сорочек, вплоть до носовых платков. Роспись рассматривалась, обсуждалась. Происходила буквально торговля. Покупатель выторговывал, а продавец твердо держал свою цену. Наконец, дело с приданным слаживалось, и сфотовство шло дальше. Назначались смотрины, которые происходили или на гулянье, или в театре, где жених только по виду знакомился с невестой, а старики-родители друг с другом. Но чаще всего жених под предводительством Свахи ехал смотреть невесту на дом нанимались извозчики или коляски. Отец садился с сыном в один экипаж, а мать жениха со свахой — в другой экипаж. У свах была примета подъезжать к дому невесты прямым путем, а проехать несколько дальше, вернуться обратно и окружным путем уже подъехать к дому. Это, по поверию свах, значило запутать дело. Если дело налаживалось... Старики условливались о дне сговора. Собственно, все уже было сговорено. Но сговор являлся как бы извещением близких, родных и знакомых о предстоящей свадьбе. Для этого устраивался бал, во время которого назначался День благословения. У состоятельных москвичей балы в День благословения и в День свадьбы устраивались в наемных домах. Таких домов в Москве было очень много начиная с самых роскошных и кончая домами средней руки. Большой известностью пользовался дом Кузина на Канаве, специально выстроенный для балов и поминальных обедов. Этот дом очень любило московское купечество. Он по своему устройству, убранству, несколько примитивно наивно бескусному как-то подходил под вкусы купечества. К лучшим домам можно было причислить дом Золотарского. На Долгоруковской улице. Этот дом отличался прекрасным зимним садом, так как у Золотарского было свое цветочное заведение. Но и в других домах были зимние сады. Очень хороший дом было Конишникова на Якиманке. Остальные дома Герасимова на немецком рынке, Коршунова на Щипке, Корсакова в Таганке, Иванова в грузинах и многие другие, можно отнести к домам средней руки. Все содержатели этих домов имели своих поваров и весь штат прислуги. Эти содержатели домов, или, как их называли, кондитеры, брались устраивать балы на самые разнообразные цены — от 5 до 25 рублей с персоны, судя по кушаньям, винам, сервировке и убранству помещения. В маленьких домах устраивали балы за более дешевую плату — 2-3 рубля с персоны. Иногда, по особому соглашению, вина для бала закупал не кондитер, а наниматель. В таких случаях, судя по количеству приглашенных, давал выписку, сколько каких вин надо было закупить. Изредка свадебные балы устраивались в гостиницах, в Большой Московской, в Эрмитаже. Это у москвичей считалось особым шиком. Со стороны жениха и невесты старались пригласить более знатных гостей. Было время, когда на купеческие свадьбы приглашались генералы, правда, не действительные, а отставные. Они не были родней ни жениху, ни невесте, и даже не были совсем знакомы с ними, но приглашались для большей важности и получали за это особую плату. На другой день после благословения Жених приезжал к невесте с гостинцами. Он привозил голову сахару, пункт чаю и самых разнообразных гостинцев. Конфет, орехов, пряников. И все это привозилось в довольно большом количестве, целыми кульками. Делалось это потому, что невеста все предсвадебное время приглашала к себе гостить подруг, которые помогали готовить приданное. А дела за этим было много. Все мелкие вещи, начиная с носовых платков, салфеток и прочего, надо было переметить уже новыми инициалами, с фамилией жениха. После этого жених становился своим человеком в доме невесты. Он ездил к ней почти каждый день, привозил с собой товарищей, и тогда устраивались вечеринки с пением, танцами и играми. Когда приданное было готово, назначался день свадьбы. Со стороны жениха печатались особые пригласительные карточки-билеты. Они были небольшого размера, печатались на самой лучшей бумаге с разнообразными украшениями, с ажурной высечкой по краям, цветами, виньетками. Текст этих пригласительных билетов до конца восьмидесятых годов был у всех одинаков, и обращение шло только с жениховской стороны. Вот копия одной карточки. Федор Григорьевич и Федосья Андреевна Латышёвы. В день брака сочетания сына своего Федора Федоровича с девицей Александрой Ларионовной Герасимовой. Покорнейшие просят вас пожаловать на бал и вечерний стол с сего января 17 дня 1875 года в 7 часов вечера. Венчание имеет быть в церкви Святого Георгия, что в Рогожской а бал в доме Иванова на вшивой горке. С конца 80-х годов стали появляться двойные пригласительные билеты. С одной стороны, приглашение со стороны жениха, а с другой — со стороны невесты. Но бывали и курьезные приглашения. Вот пригласительный билет известного в свое время редактора журнала «Русское дело» Сергея Фёдоровича Шарапова. Имевшего свои мастерские и сельскохозяйственных орудий, Карточка довольно большого размера. По обеим сторонам ее помещены портреты жениха и невесты, а в середине такой текст Брака Сочетания вдовы потомственной дворянки Александры Иосифовны Макарской и потомственным дворянином Сергеем Федоровичем Шараповым свободным от первого брака с госпожею Коровко в силу утвержденного Святым Синодом постановления Московской Духовной Консистории. Состоится 4 июля 1908 года, в 6 часов вечера, в Приходской церкви села Заборья, откуда новобрачные направятся в собственное имение — Сельцо-Сосновку. Наиболее удобные поезда для гостей. Выходящий из Москвы в 9 часов утра, приходит на станцию Мещерск, Московская брестской железной дороги в 3 часа 34 минуты дня и выходящий из Вязьмы в одиннадцать часов 35 минут утра, приходит на станцию Мещерск в 12 часов 6 минут дня по петербургскому времени. Экипажи на станцию будут высланы, но такая карточка является исключением. Больше подобных карточек мне не приходилось видеть. Венчание всегда происходило в приходе жениха. Отец жениха недели за две, за три сообщал приходскому духовенству о дне венчания и давал сведения, кто на ком женится. На этом основании диакон после обедни в праздничные дни делал огласку о предстоящей свадьбе. Такие огласки должны быть сделаны три раза. Перед самым днем венчания дьякон приезжал в дом жениха и записывал в книгу необходимые сведения о бракосочетании. Этот процесс назывался обыском. За него дьякону полагался подарок — лоток и известная сумма денег. К малосостоятельным дьякон не ездил на дом, а запись в книгу производилась в церкви перед венчанием. Считалось необходимостью — Чтобы жених и невеста в этом году были у исповеди. А если они этого не сделали, то должны перед венчанием исповедоваться и причаститься. Накануне дня венчания в Доме невесты назначался девичник и прием женихом приданого. На эту церемонию приглашались только близкие и родные, да молодежь со стороны невесты и жениха. День девишника начинался с того, что с утра невеста с подругами и свахой отправлялись в баню. В богатых купеческих домах это делалось так. Сваха отправлялась вперед и нанимала в банях хороший, просторный номер. И там приготовляла привезенные с собой закуски, сласти и легкое вино. Невеста приезжала с подругами уже в приготовленный номер. Вечером происходил прием приданого. Приезжал жених с родителями и с самыми близкими родными. Привозил невесте в подарок свадебную шкатулку, в которой находились следующие вещи: веер, перчатки, удра, духи, мыло, помада, носовой платок, иногда бинокль и свадебные туфли. Интересную картину представлял дом невесты в этот вечер. По всем комнатам было расставлено и разложенное приданное. Все на виду. Белье перевязано цветными шелковыми ленточками шубы с отвернутыми полами, чтобы был виден мех. Коробка с золотыми и бриллиантовыми вещами раскрыта. Отец с матерью жениха принимали все вещи по росписи, и все это тут же укладывалось в сундуки. При этом в углы сундуков клались баранки и серебряные или золотые монеты. Когда все было уложено, сундуки запирались и ключи передавались жениху. Вещи начинали выносить в приготовленные фуры. При этом подруги невесты садились на сундуки и требовали выкупа. Жених должен был откупаться деньгами. Фуры не выпускались со двора дворниками, которые стояли у ворот и до тех пор не отворяли их, пока не получали выкуп. В день венчания жених с невестой ходили в свои приходские церкви к обедне, а некоторые отправлялись в Кремль и там прикладывались к мощам и служили молебные. В этот день жених с невестой говели. Им никакой еды, кроме чая, не давали. Перед венчанием в дом жениха приезжали его шофера. Их обыкновенно было двое. Они были одеты по парадному, во фраках, белых перчатках и в цилиндрах. Узнавшие, что жених готов к отъезду, они отправлялись известить об этом невесту, и привозили букет цветов, а невеста прикалывала к фракам шоферов маленькие букетики цветов флорд оранжа Узнавши, что и невеста готова к отъезду, шофера возвращались к жениху и вместе с ним отправлялись в коляске в церковь. Родители благословляли жениха иконой, но сами не присутствовали при венчании. Шофера старались устроить так, чтобы жених первым приехал в церковь. Как и к дому жениха, так и к дому невесты, кареты и коляски приезжали заранее. Карета под невесту отличалась от других по своему устройству и внешнему виду, и была похожа на царские кареты. Размером она была больше, чем обыкновенные кареты. Снаружи имела золотые украшения, а внутри была обита белой шелковой материей. Закладывалась она четырьмя а иногда шестью лошадями. В последние годы перед революцией эти кареты освещались электричеством, и даже на гривах лошадей горели электрические лампочки. Жители местных околотков толпами собирались около свадебного поезда и около церкви, стараясь попасть в нее и посмотреть на венчание. Но на богатых многолюдных свадьбах церковь пропускали только по билетам. Контролерами были городовые местного полицейского участка, а для порядка и для чести иногда приглашались конные жандармы. На богатые свадьбы приглашались лучшие соборные протодиаконы и известные хоры певчих. Церковь была в полном освещении, горели все паникодилы. При входе жениха в церковь хор встречал его особым песнопением. Венцы, возложенные на головы венчающихся, шофера все время держали. Надо заметить еще одну примету. Туфли, в которых невеста шла под венец, клались серебряные монеты. Эта примета, как и баранки в сундуках, обозначала будущую жизнь новобрачных, сытую и богатую. После венчания новобрачные и близкие родственники заезжали ненадолго в дом жениха, а оттуда уже ехали на бал. На балу новобрачных встречали собравшиеся гости. Они стояли в большом зале, разделившись на две стороны. По одному мужчины, по другой женщины. По приезде на бал новобрачных отводили в отдельную комнату и подавали им закуску, так как они целый день постились. Закусившие, они появлялись перед гостями в общем зале. Там протодиакон с певчими провозглашал многолетие. После чего Лакеи разносили на подносах бокалы шампанского, которым поздравляли новобрачных. После этого под оркестр музыки начинались танцы, открывали их новобрачные, идя в первой паре. Между тем официанты на серебряных подносах разносили гостям чай. Столовые были накрыты столы с разнообразными закусками, винами, водами. Молодежь танцевала а пожилые люди начинали подходить к столам. Танцы сменялись один другим. Распорядители шифера каждый раз объявляли название танца и давали знать музыкантам, помещавшихся на особых хорах. Выпив и закусив, пожилые усаживались за зеленые столы, приготовленные в особых карточных комнатах, и начинали излюбленную купечеством игру в стукалку. Во время бала новобрачная несколько раз удалялась в комнату-будуар и там переодевалась в разные платья. Во время вечера официанты беспрерывно разносили гостям кофе, шоколад, фрукты и разные сласти. Закуски на столах тоже менялись. Подавались разварные рыбы, горячие окорока ветчины, пирожки из зернистой икрой. Иногда в программу бала вставлялись плясуны исполнители русских плясок, специально приглашенные за плату. Они одевались в русские костюмы, шелковые цветные рубашки, плисовые шаровары, лаковые сапоги и круглые с павлинями перьями шапочки. Под утро, часа в четыре, начинали накрывать столы для ужина. Для того, чтобы придать особый шик ужину, у каждого прибора клалось особо отпечатанное меню и программа музыкальных номеров. В меню и музыки старались дать что-нибудь иностранное. Вот точная копия сохранившейся у меня карточки, на одной стороне которой напечатано меню кушаний, а с другой — музыкальная программа. Ужин. Ноября 1 тысяча -го 1910 -го года. Первое. Консоме. Борятинский. Баффер де Педро. Пирожки. Рисоли Шассер тарталетки Монгля, стружки Перегор, волованы финансиер. Второе. Шифруа из перепелов со Страсбургским паштетом. соус Провансаль. Третье. Осетры алярусь Русь на Гансбергене. Соус Аспергес. Четвертое. Пунш мандариновый. Пятое. Жаркое. Фазаны китайские. Рябчики сибирские, куропатки красные, кулярды французские, цыплята, салат ромэн со свежими огурцами. Шестое. Саворин с французскими фруктами. Седьмое. Мес амис. Ананасы, фрукты, конфекты. А программа музыки, которая играла во все время ужина, следующая. Первое. Свадебный марш. Сочинение Мендельсона. Второе. «Увертюра бандитан Сочинение зуппе. Третье. Вальс. Сочинение Вальт Тейфель. Четвертое. Папури из оперы Фауст. Сочинение Гуно. Пятое. «Прелюдия» из оперы Кармен. Сочинение Бизе. Шестое. Дивертисмент. Сочинение Рема. Седьмое. «Венгерские танцы». Сочинение Брамса. Во время ужина Лакеи по заранее составленному списку провозглашали здравиться новобрачным, их родителям, близкой родне и всем гостям. Часам к шести бал кончался. Новобрачные уезжали в одной простой карете, не той, в которой невеста ехала к венцу, а за ними разъезжались гости. У выхода стояли официанты и держали подносы с налитыми шампанским бокалами. Каждый уходящий гость брал бокал, пригубивал шампанское и клал на поднос чаевые деньги. На другой день новобрачных поздравляли с законным браком служащие. Они всклачено покупали пару белых гусей, перевязывали им шеи розовыми ленточками, и подносили их молодым хозяевам. К вечеру новобрачные ездили с визитами к близким родственникам и уважаемым гостям. При этом они развозили с собой в карете коробки конфет и дарили эти конфеты при каждом визите, а их одаривали золотыми и серебряными вещами. На этом и кончалась свадебная церемония. В тех же самых домах где происходили свадебные балы, справлялись и поминки более зажиточных людей. Но были еще дома при некоторых из московских кладбищ, специально отдаваемые под поминальные обеды. Эти дома считались дешевыми, и в них справляли поминки люди среднего класса. Почти все, или по крайней мере, большинство населения Москвы не принадлежало к коренным москвичам. Население составилось из пришлых людей, И вот эти пришельцы в Москву, умирая в ней, имели обыкновение завещать похоронить себя на кладбищах у тех застав, от которых дороги ведут на их родину, и по которым они пришли в Москву. Так на Пятницком и Лазаревском кладбищах хранились ярославцы и тверетяне. На Дорогомиловском — уроженцы Можайского, Русского и Верейского уездов. В этом желании... Похорониться поближе к родным местам оправдались слова поэта. И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почевать. Именитое купечество, и люди-ученые хранились на кладбищах при московских монастырях Донском, Новодевичьем, Симоновском, Даниловом, Покровском и прочих. А артисты московских театров — больше частью на Ваганьковском кладбище. Москвичи вообще любили помянуть своих покойников. Поминальные обеды справлялись с особым ритуалом. Прежде всего на них присутствовало духовенство, которое перед обедом читало положенные молитвы, служило литию и благословляло яству и питье, которыми обильно были уставлены столы. Меню поминальных обедов состояло из рыбных кушаний, особенно если поминки приходились в постные дни недели или посты. Первым блюдом подавались блины с зернистой икрой. Окончился обед киселем с миндальным молоком. По окончании обеда духовенством опять служилось лития, заканчивавшаяся вечной памятью, которую пели все присутствующие. После чего разносился в стаканах мед сыта. Похоронную процессию всегда сопровождала толпа нищих. Родственники покойного везли с собой целые мешки медной монеты, и во всю дорогу до кладбища раздавали их нищим. Богатые же купцы устраивали поминки, заказывали обеды для бедных в ночлежных домах, или раздавали подаяние на дому. Когда в начале 80-х годов умер богатый купец Губкин, родные его вздумали раздавать подаяние на дому. Двор дома Губкина на рождественском бульваре до того был переполнен нищими, желающими получить подаяние, что было задавлено несколько человек, и весь бульвар запружен желающими пробраться во двор, чтобы получить довольно крупное подаяние кажется, по рублю. Конная и пешая полиция. Едва разогнала толпу.